утром мама торопливо будила ее приговаривая бегом бегом давай я ухожу саша кое как открыла глаза повернулась и увидела маму уже одетой в пальто и шапке она застегивала молнию на сапоге и тут же давала инструкции каша любимая пшеная в кастрюле сейчас зайдет бабушка покормит заплетет оденет в обед отведет в школу мама застегнула наконец оба сапога осмотрелась и стала открывать дверь саша подскочила чтобы поцеловать ее в щеку «Куда босиком? По ледяному полу!» Потом мама, как всегда, внимательно посмотрела в глазок, не стоит ли кто за дверью, и не валяется ли там пьяный. В коридоре было пусто, мама еще раз шикнула на Сашу, чтобы та бежала одеваться, отперла последний замок и вышла. Тут же за дверью послышались возня и гул голосов. Один точно был мамин, второй — булькающий-клокочущий, напоминал бабушкин, но говорил кто-то еще. «Точно!» В дверь протиснулась баба Лиза. Саша пропустила ее в комнату и сама выглянула в коридор. Там дядя Толя с тетей Олей вытаскивали из своей комнаты фанерный сундук, но застряли в узком коридоре и не могли развернуться. Мама помогала им, как могла. Видимо, она не хотела спускаться по черной лестнице. Саша захлопнула дверь, пока мама ее не заметила, не то снова станет ругать. Из коридора еще долго доносилась возня. Потом цок, цок. Мама пошла к главной лестнице. Наверное, перепрыгнула, потому что сундук еще долго ворочали. Непонятно, как паркетный пол может стать ледяным и откуда в разжаренной батареями комнате появится сквозняку из-за одной лишь маленькой щелочки в приоткрытой двери. У них на 13 квадратах установлено две батареи. За исключением августа дома всегда жара, потому что либо топят, либо от солнца нагревается крыша. Всю свою жизнь Саша страдает от жары и духоты а ей запрещают ходить босиком по деревянному полу. Мама ушла, теперь бабушка привяжется. Саша скользнула в туалет, пока баба Лиза раздевалась. Когда она умылась и почистила зубы, на столе уже стояла тарелка с горячей кашей. На маленьком блюдце лежали две печеньки с маслом. Был готов чай. «Хлеба нет! Масла нашла немножко!» сказала бабушка и тут же переключилась. «Смотри, как новенькая!» Баба Лиза потрясла перед Сашей зашитой курткой. На ней и вправду не было видны следа штопки. Сразу даже не скажешь, где было порвано. Бабушка повесила плечики с курткой на ручку платяного шкафа и другого отделения достала Сашины сухие штаны, колготки, форму и теплые носки. «Сумку забыла», — сказала она раздраженно. «Да едай давай и сразу одевайся. Вместе выходим. Я в магазин пойду. Хлеб-то вчера пади не весь распродали. Надо купить. Или муки. Сегодня выходная, хоть спекучего». «Да когда у нас муку-то продавали? Там теперь только пряники и рожки», — ответила Саша. Бабушка выругала ее за разговоры с набитым ртом и ушла в свою комнату за сумкой. Доедать кашу Саше не хотелось. Часы над маминой кроватью показывали только десять минут восьмого. И зачем ее так рано разбудили? Она решила не одеваться и легла. На кресле у нее валялась еще с позавчерашнего дня дочь Монтесумы. Саша читала ее несколько дней и остановилась на эпизоде, где главного героя отправляют в корабельный трюм вместе с чернокожими рабами. Она хотела пойти в библиотеку, чтобы узнать, где находится Мексика и сколько нужно туда плыть. Про рабов она уже знала. Их показывали в рабыне Изауре. Еще она смотрела у Таньки по параллаксу передачу про рабский труд. Мама говорила, что Саше читать дочь Монтесумы рано, что она все равно ничего не поймет. Она и впрямь понимала не все но ей было интересно и даже приятно читать взрослые книги. Про Мексику она посмотрит в библиотеке сегодня. Зайдет Санькой туда до школы. А если там про Мексику ничего нет, они проверят в школьной. Пока же можно прочитать, как среди рабов, с которыми плыл Томас, началась лихорадка. Саша легко нашла нужную страницу. Вместо закладок она всегда загибала нижний угол листа. Бабушка ругала ее за это, говоря, что таким неряхом книжки покупать нельзя. Мама молчала. Только Саша нашла нужное предложение, как в верхнем дверном замке заскрежетал ключ. Бабушка вернулась. Надо книжку убрать, чтобы не видно было загнутого уголка. Саша сунула дочь Монте-Сумы под подушку. «Ты почему не одета? Я же говорила собираться». Бабушка была очень злая. «Ну мне же только в обед на уроки. Куда я сейчас пойду?» «Со мной пойдешь в магазин. Потом вместе вернемся хлеб печь. Или кани отведу». «Квартиру с утра на втором ограбили. Хочешь, чтобы тебе тут одной по башке настучали?» Саша испугалась. Кражи и грабежи у них начались недавно. По крайней мере, раньше она никогда о таком не слышала. Может, конечно, ей не рассказывали? Она быстро стала одеваться. От спешки колготки путались, штаны перекручивались. «А какую квартиру ограбили?» Спросила она зачем-то, хотя мало кого знала со второго этажа. «Так этих, с собачонкой». Собачка у них длинная, ксенофонтовый. Шура и его маленький совсем братик. Саша хотела спросить, что же с Шурой, но испугалась. Вдруг Шуру убили. «Знаешь их? У них унитаз забился. Они все к родне ушли ночевать на песке. Вот их и грабанули. Давай, не возись. У продуктового уже очереди напади». «Хорошо, что забился», — выдохнула Саша и посмотрела на часы. «Еще только доходила половина восьмого». И не ограбили, а обнесли. Живы все. Наконец она оделась, влезла в просохшие за ночь сапоги, застегнула куртку, которая со стороны штопки стала чуть теснее, но выглядела хорошо. Они вышли, закрыли дверь на оба замка, проверили ее толчком внутрь, и Саша побежала. «Не беги ты так!» — отдернула ее бабушка и взяла за руку. Она держала Сашу при себе, пока шли по коридору и спускались по лестнице. На площадке второго этажа Саша заглянула в коридор. Квартира ксенофонтовых, вторая от лестницы. Никого вокруг не было видно. Только вместо дверных замков зияли дыры. Внутри горел свет. Значит, вернулись ксенофонтовы. Саша вдруг осмелилась заглянуть внутрь, но бабушка ее снова одернула, и они поспешили в магазин. Там уже выстроилась очередь, бабушка встала за женщиной в серой балоневой куртке и в странной повязке на голове как будто женщина только что была на пробежке или занималась утренней гимнастикой. «За мной еще двое», — предупредила гимнастка. Они полезли в окно посмотреть. Саша знала, что окно хлебного отдела выходит во двор магазина. Расположено оно высоко, выше остальных. Но если один взрослый подсадит другого, то можно заглянуть и увидеть, есть ли хлеб, потому что в окно виден весь отдел и подсобка. «Я тоже сбегаю» сказала Саша и, не дожидаясь ответа, понеслась к хлебному окну. Там уже стояли два парня в одинаковых желтых куртках с искусственной лисьей опушкой на капюшонах. Один точно был братом Димки Рахитика, а второй, видимо, его друг. Брат Димки держал друга на плечах. Тот светил в окно ручным фонариком, постоянно нажимая на кнопку, чтобы он работал. Парень будто тискал фонарь, от чего тот издавал монотонное умиротворяющее жужжание. «Говорил же тебе сразу, пусто!» — бурчал Димкин брат. Его друг громко ругался в ответ. «Да как так нету? Вчера, жделанный ты в рот, милиция приехала, и закрыли хлеб!» «Был, сука, хлеб!» Парень спрыгнул на землю, сплюнул сквозь зубы и погасил фонарь. Саша побежала вперед и громко крикнула всей очереди. «Пусто там! Нету хлеба!» Люди засуетились. Кто-то махнул авоськой и пошел на работу. Кто-то стал рассуждать, что не может не быть хлеба, ведь вчера же закрыли хлеб. И всех выгнали. Бабушка взяла Сашу за руку. «Ничего, постоим. Может, мука есть?» «Баба, а можно я пока к сбегаю? У них тоже хлеба нет. Вдруг ей мука нужна? Ты скажи, что я за ранцем побежала?» «Я быстро. Уже и светает, не страшно». Она чмокнула бабушку в щеку и побежала к По пути Саша много раз гладила куртку по зашитому боку. Проверяла. Нет, чтоб куда же не нащупать. Цвет. На первом этаже в подъезде горит свет. Правда, какой-то неприятно холодный. Саша посмотрела вверх. Лампочка коридорная была в нескольких местах заляпана голубой краской. От воров. Но все равно лучше, чем темнота. Она спокойно поправила куртку, развязала и стянула с себя шапку и постучала. Странно. Но никаких звуков за дверью не было. Она стучала снова и снова. Тишина. Анька никуда не могла уйти, разве что за хлебом. Но они бы с ней встретились. К тому же дома должна быть баба Тоня с Женькой. Очень странно. Саша еще немного постучала в дверь ногами и решила сбегать покричать Аньку в окно. Мало ли, может, они все вышли на балкон, например, белье собирать. В зале и на кухне у них горел свет, но никого не было видно. Саша глубже вдохнула и во все горло крикнула. «Аня!» Никто не отозвался. Она отошла чуть подальше и только приготовилась заорать, как в спину ей что-то прилетело. То ли снежок, то ли камень. Она обернулась и увидела под дальними кустами сидевшую на корточках Аньку, которая махала ей рукой. — Ты чего орешь? Воры у нас! — сказала она Саша, подозвала ее и усадила рядом. На подтаявшем снегу лежала в цигейковой длинной шубе маленькая Женя. Рот ее был туго завязан шарфом, а сверху его еще затыкала Анькина рука. Тут же лежала другая шуба. Женя выпучила глаза от ужаса. Анька говорила Саше тихо и неразборчиво, в самое ухо. Но та ничего не слышала. Тогда Анька стянула с Саши шапку и быстро-быстро зашептала ей что-то. Саша не все поняла. Когда стали открывать дверь снаружи, баба Тоня собрала их и спустила с балкона. Потом шубу, видеомагнитофон, вазу, деньги а сама выбраться не смогла. Сейчас в квартире воры, и с ними баба Тоня. — Так надо в милицию звонить! — воскликнула Саша. — Тише ты! Подожди! Посиди с этой! Только рут ей заткни! — прошептала Анька и накрыла Жене лицо Сашиной рукой. Воспользовавшись передышкой, Женька заголосила, будто ее режут. Но Анька уже бежала к своему балкону схватить какой-то тюк. Бросила его рядом с Сашей. Это оказалась еще одна шуба тети Лены. В нее был завернут газетный сверток. Анька знаком показала сидеть на месте и вернулась к балкону. Во вторую ходку она принесла большую фарфоровую вазу. Потом взялась за огромный короб. Саша издалека не поняла, что это. Она лишь видела, как Анька напрягалась из последних сил. Ей удалось приподнять короб, но унести его она не могла. Женечка, полежи здесь тихо, хорошо? Я Ане помогу, а то она надорвется. «Ты знаешь, мой брат Славик, тетя Тамары сын, он на Дальнем Востоке живет. Вот так мешок картошки понес и надорвался. У него грыжа получилась. Это когда кишки наружу. Ты не кричи только», — сказала Саша и прикрыла Женю шубой. Та, продолжая таращить глаза, молча кивнула и не стала орать. Вряд ли она знала, что такое кишки, но точно не хотела, чтобы у Аньки они тоже вылезли. Саша подтолкнула под Женю со всех сторон шубу и побежала помогать. «Видеомагнитофон!» Анька тащила видеомагнитофон. Саша взялась с другой стороны. Вдвоем они еле-еле подняли его с земли и на шатающихся ногах поволокли в кусты. Как назло, вокруг не было ни одного взрослого. «Давай я к соседям сбегаю. Может, Жанкина мама дома?» Спросила она Аньку, когда они наконец поставили магнитофон. «Ты что? Там же эти! Они в квартире!» «Да и нет уже соседей дома. У нас весь подъезд с папиного завода». У всех смена в семь начинается. Как в семь? Завод же не работает. Дыма нет. Не работает. А они ходят. Обе вздохнули и замолчали. Конечно, страшно идти в подъезд. Но ведь нельзя весь день прятаться в кустах. Анька уселась на видеомагнитофон и предложила Саше сесть рядом, чтобы было не так холодно. — У тебя кишки не вылезли? — испуганно спросила Аньку маленькая Женя. Все это время она лежала молча так что про нее забыли. Анька с перепугу подпрыгнула. «Кишки? Ты что говоришь-то?» Но Женя ничего больше пояснить не смогла. Пришлось Саше вступиться. «Ты же помнишь, я тебе рассказывала, что у Славика кишки вылезли. У тебя живот болит?» строго спросила она Аньку и сама полезла задирать ей куртку. «Ну-ка покажи». «Болит», — тихо ответила Анька. «И спина болит вот здесь». Она показала на поясницу. Кое-как они задрали у нее на животе куртку, кофту, приспустили натянутые до груди колготки. Живот под ними был как живот. Ни кишок, ни грыжи. «Всё нормально. Жить будешь. А ты почему без штанов?» Ещё строже спросила Саша. «Так не успели. Воры же. Женька-то вообще в одних трусах и шубе. Её бы в тепло», — сказала Анька и стала думать, что делать дальше. Но ничего придумать не могла. Понятно было, что нужно обязательно всем отогреться, перенести в сухое место вещи и потом позвонить в милицию. Но как это сделать, если им ни магнитофон, ни Женю не поднять? Да и уходить отсюда страшно. «Слушай», — вспомнила Саша и моментально раскраснелась от радости. «У меня же баба в очереди. Давай я за ней сбегаю и пойдем к нам». Анька немножко подумала. «А она Женьку унесет?» Саша задумалась. Говорят, что когда Саша была возрастом как Женька, бабушка ее таскала на своем горбу. Наверное, и Женьку унесет. Беги! взвизгнула Анька и стала получше подтыкать под Женькой шубу. Саша побежала к магазину. Наверное, его еще не открыли, или люди только-только зашли. Бабушка точно не успела уйти. Сейчас она приведет бабушку, та проверит, где воры, и всех заберет домой. Однако у магазина было пусто. Он еще не открылся. Наверное, кто-то из продавцов пришел пораньше и сказал, что хлеба и муки нет. Бабушка, видимо, вернулась домой. Надо ее покричать. Саша понеслась к своему пансионату. Она звала бабушку из двора, кричала очень долго: Если бы бабушка была дома, неважно, в своей или в их комнате, то услышала бы ее. Значит, бабушки нет. Можно было бы, конечно, подняться домой и проверить, но это будет лишь потерей времени. Понятно, что бабушка куда-то ушла, и что придется все решать самим. Назад под куст тканьки Саша шла медленно. Она еще не придумала, что скажет и что делать. «Одна надежда, что Анька придумает». Саша медленно обогнула пятиэтажку и зашла во двор. «Где баба Лиза-то?» – с нетерпением спросила Анька. «Я не знаю», – стыдясь ответила Саша. Ее нигде нет». Анька вздохнула. Она осмотрелась вокруг, обшарила зачем-то карманы шуб, погладила рукой видеомагнитофон. «Нет, надо кого-то позвать, я в общагу побегу», – придумала Саша и уже выскочила из укрытия. Анька резко и грубо схватила ее за руку. «А если они еще там? Услышат и убьют бабу Тоню?» Да, об этом Саша не подумала. «Ну что же делать?» Она предложила позвонить в милицию, но Анька знала, что ни в их доме, ни в соседнем телефона ни у кого нет. В Сашином пансионате его тоже не было. Надо бежать в автомат во дворе сорокового дома. «Так я побегу? Или ты давай?» предложила Саша. «Надо эту сначала в тепло отвезти». Анька с пренебрежением посмотрела на Женю. «Но мы вдвоем не можем. Кто-то должен сторожить». Маленькая Женя так таращила глаза, что даже не могла моргнуть. Саша наклонилась к ней, откинула большую шубу, распахнула детскую шубку. На Женьке были лишь пижамная кофта, трусы, носки и валенки. Конечно, лежать так на снегу она долго не могла. Но и унести ее без взрослых они не сумеют. «Женя, а ты ногами дойдешь?» спросила Саша. «Слушай, «Лучше минутку с голыми ногами до моего дома дойти, чем лежать тут. Давай-ка мы с тобой пойдем. Она стала поднимать Женю, та молча слушалась. Анька отряхнула с нее снег. Саша сняла свой шарф, повязала Женьке на шею, так, чтобы капюшон шубы крепче примотался к голове. Потом она скомандовала. «Раз, два, три!» И обе побежали. Как они добрались до двора, как зашли в подъезд, как пробежали все этажи, Саша не помнила. Женька даже не упиралась, не хныкала, не запиналась. Она быстро перебирала голыми ногами в валенках, крепко держала Сашу за руку и все так же таращила глаза. Это же на третьем или четвертом они встретили неизвестную женщину. Та посмотрела на них и покрутила у виска. Мол, совсем куку. -ку. Когда они уже бежали по коридору, Саша вдруг на секунду испугалась. Вдруг у нее нет ключа. Вообще-то, ее учили всегда и везде носить ключ с собой. Он у нее висел на шее. И к каждой куртке, и к шубе, и к ранцу бабушка пришивала специальную застежку на цепочке. Для дополнительной страховки ключ нужно было при выходе на улицу пристегнуть на эту застежку. Они уже добежали до двери, а Саша все не могла нащупать на груди ключ. Она расстегнула куртку, кофту, задрала майку. Нет ключа. Тогда она полезла проверять с другой стороны. Засунула руку за ворот, всю себя ощупала. Есть резинка. Она кое-как, с бельевой резинкой спутались волосы, вытащила ее из-под майки. Саша общупала всю резинку по кругу. Ключа нет. Вместо него висело что-то маленькое. Да и сама резинка была какая-то тоненькая и напоминала веревку. Она потянула ее к лицу. На ней висел крестик. Такой же был у бабушки. Мама тоже носила крестик, но на золотой цепочке. Сашу не крестили. Никогда она раньше крестики не носила. Откуда он взялся? И где, наконец, ключ? Пришлось снять с себя куртку, кофту и бросить на пол, чтобы обшарить все тело. Ну неужели? Ключ был на резинке, но перекрутился назад и свисал со спины. Значит, забыла пристегнуть к куртке. Она сняла ключ с шеи и открыла дверь. Женька к тому времени даже в коридоре так замерзла, что зубы стучали. Саша раздела ее, положила на кровать, накрыла своим и маминым одеялами в чайнике с утра оставалась теплая, почти горячая вода. Она положила в кружку две ложки сахара и плеснула туда воды. «Пей, согреешься. Это сладкая водичка». Женя высунулась из-под одеял и выпила всю воду. «Больше не хочу», — сказала она, залезла под одеяло и заплакала. «Ну, не реви. Скоро же придет моя баба. Мы сразу пойдем домой». «А-а-а-а!» — захлебывалась слезами Женька. «Вот ты тут ревешь, А там Аня мерзнет. Надо что-то делать. И баба Тоня, вспомнила Женька и заплакала еще сильней. Ну, хватит, хватит. Баба моя вот вернется, мы сразу к бабе Тоне пойдем. Саша гладила Женьку по спине сквозь два одеяла и тут увидела у двери продуктовую тележку. Такая большая, на двух колесах. С ней бабушка за картошкой ходила. Сама по себе тележка легкая. В нее можно положить и шубу, и магнитофон. Женечка. «Ты давай-ка тут полежи, а я пойду за Аней и милицию вызову. Смотри, я беру эту тележку, мы туда грузим вещи, несем ко мне. Потом я бегу в автомат, а ты с Аней останешься здесь». Саша заглянула маленькой Жене в глаза. Те были полны покорного ужаса. «Не будешь орать? Точно? Пять минуток подожди. Пять минуток – это очень мало!» Она убедилась, что Женя поняла. Быстро оделась, застегнула куртку, взяла тележку и выскочила из комнаты. Дверь закрыла, как и нужно, на два замка. Толкнула внутрь и проверила, крепко ли держится. А то бывает, что замок проворачивается, но не защелкивается. Или не попадаешь за щелкой в косяк. Но сейчас она закрыла правильно. Хорошо, надо бежать. Даже с тележкой, которую пришлось тащить волоком, потому что пустая она плохо ехала, Саша спустилась и добежала до Аньки в несколько раз быстрее, чем тащилась домой с Женей. Смотри, давай сюда все сложим, радостно показала она тележку. Анька сначала засомневалась. Все не влезет, сказала она, засовывая в вазу с деньгами и толстую лисью шубу. И кто повезет? Ты давай, или я. Пихай еще, еще шуба влезет. Саша взяла вторую шубу полегче, коричневую, и стала утрамбовывать ее в тележечную сумку. Плохо, конечно, что шуба помнется. Но главное, чтобы не порвалась. Анька смотрела, как Саша мучается с шубой, потом остановила ее. Надо осторожней, это на продажу. Норка из Турции. Она достала шубу, расстелила ее на земле, аккуратно сложила в несколько раз и сама засунула в сумку. Что-то ты дышишь тяжело, и вся красная. Давай я теперь побегу. Саша сунула руку за пазуху и сдернула с шеи ключ. Хорошо, что снова забыла его пристегнуть, так бы возилась еще с ним. Анька забрала резинку с ключом и побежала. Сидеть одной под кустом и сторожить видеомагнитофон, когда поблизости ходят грабители, было неприятно. Саша уселась на крышку и пошире расставила ноги. Когда преступники заглянут во двор, они не заметят магнитофон, если, конечно, не подойдут вплотную, не раздвинут ветки куста и не посмотрят Саши под ноги. Холодно. С утра подморозила она в куртке. Надо было шубу надевать. Но кто же знал, что придется на улице столько сидеть? Она получше завязала шарф и спрятала руки в рукава. Вдруг вспомнила Светку, про которую с утра забыла. «Надо же! Ведь и к тете Люсе не зашла!» Ей стало стыдно. «Некрасиво, конечно. Но она должна помогать Аньке. С Анькой они лучшие друзья, чем со Светкой. Хотя к Светке все равно надо будет зайти. Как только разберутся, что дальше делать, она сбегает. Тем более, что на втором этаже свет горит во всем коридоре. «О чем думаешь?» Как-то не к месту задорно хлопнула ее по плечу вернувшаяся Анька. Она была огненно-красная. Волосы выбились из-под пушистой шапки. Анька еле дышала, но была веселая. О чем Саша думает? Не могла же она сказать, что выбирала к светке побежать или помогать Аньке. Вместо этого спросила: Как потащим? и встала с магнитофона. Влезть-то должен! протянула Анька, примерившись к сумке. Вдвоем они кое-как засунули видеомагнитофон внутрь. Для этого пришлось положить тележку на спину и натянуть сумку, как чехол, на магнитофон. Потом они с трудом, на счет три, подняли ее, поставили на колеса и покатили. Обе шли молча, потому что та и другая думала, как будут втаскивать тяжесть на верхний этаж. Молчали до самого подъезда. Возле крыльца встали. Поднять тележку не удавалось. Невероятными усилиями они втащили ее на одну ступеньку и поняли, что 14 пролетов не пронесут. «Надо попросить кого-нибудь», — сказала Анька и осмотрелась. Никого не было ни во дворе, ни на дороге. «А если отберут?» «У нас, наверное, в доме ни у кого нет видеомагнитофона. Может, только у ксенофонтовых был, но их сегодня обокрали». «Кто это?» — спросила Анька и тут же переключилась. «А мы скажем, что это картошка или сахар?» «Лучше скажем, что сахар. Он тяжелее». Саша хотела сказать, что в их доме тележку сахара тоже легко отберут. Но говорить не стала. Зачем пугать Аньку? У них все равно нет выхода. «Слушай, ты беги к Женьке, а я тут дождусь кого-нибудь. Может, дядя Толя пройдет или знакомые», — предложила Саша. Анька немного подумала. «Нет, беги лучше в милицию звонить. Камчатская, 12, квартира 27. Скажи, что там баба Тоня с ними». «А я постою. Ты же не знаешь тут никого. Беги ты, а я останусь кого-нибудь ждать». Саша была так уверена в своей правоте, что слегка подтолкнула Аньку к дороге и взялась за ручку тележки. Анька перетянула телегу к себе. «Нет, ты иди! Я не умею звонить, я никогда никому не звонила!» «Ну и ну! Как это никогда не звонила? Поди, и телефона ни разу не видела!» Саша быстро побежала за дом. Она умела звонить. И номер милиции знала. 02. Еще в прошлом году они станько бегали вызывать милиционеров, когда на первом этаже наткнулись на драку. Они бы, может, и испугались звонить, но родители были на работе. А домой очень хотелось. Идти мимо драки боялись, поэтому вызвали милицию. Правда, никто тогда так и не приехал. Они намерзлись и сами побежали домой. Мимо драки. Там уже никто не дрался, только кровь была по всему этажу. Ну вот и автомат. Она сняла трубку, быстро набрала на диске 02 приготовилась говорить, даже отрепетировала в уме и только потом поняла, что никаких гудков в телефоне нет. Она подергала рычаг, подула в трубку, даже постучала ею о стену телефонной будки. Гудки не появились. Надо бежать обратно. «Не работает!» — еще издалека закричала она Аньке, спотыкаясь на ходу от волнения и спешки. Телегу так никто и не помог унести. Надо было что-то придумывать. Потому что маленькая Женя не могла одна сидеть в комнате весь день. А вдруг никто не поможет. Вот просто возьмет и не пройдет никто из знакомых взрослых. Что они тогда будут делать? Саша молча пристроилась к тележке, подсунула под нее плечо, выпрямилась. Надо же! Тележка поднялась. Давай, сзади тащи, а я на плече. Потом поменяемся, скомандовала она Аньке и удивилась. Только сейчас она поняла, что уже давно так повелительно с Анькой не разговаривала. «Да не дотащим!» – пропищала Анька, но все равно подхватила тележку за нижнюю перекладину и потянула вверх. Саша легко пошла. Они поднялись на три ступеньки крыльца, перешагнули порог подъездной двери, прошли площадку первого этажа и только у лестницы остановились отдохнуть. «Я же говорила!» – торжествующе, хоть и устало, похвалилась Саша. Потом она поудобнее подлезла под ручку тележки, как бы впрягаясь в нее. Крикнула задорно «Но!» – и они полезли наверх. Было тяжело. По лестнице они не поднимались, а именно лезли, как нагруженные альпинисты по отвесной скале. За первый раз прошли один пролет. На втором пролете отдыхали на полпути, на третьем три раза. Перед четвертым поменялись. Теперь со свежими силами впряглась Анька. Так они дошли до площадки между четвертым и пятым этажом. Силы кончились. Саша села на верхнюю ступеньку и прислонилась к стене. Вспомнила про Женьку, захотела тут же расплакаться. Анька ходила вокруг тележки кругами, приноравливалась к ней по-разному, старалась сдвинуть, поднять в одиночку. «Да отдохни ты минуту, потом снова понесем», скорее с жалости сказала Саша, хотя сама не верила, что они смогут донести тележку. Она опять откинулась к стене и закрыла глаза. «Может, бросить этот магнитофон? Или пусть Анька бежит к Жене, а Саша останется ждать взрослых?» Только она подумала об этом, как перед ними бесшумно оказался сосед. Очень маленький, щуплый, в расклешенных коричневых штанах, с длинными, кудрявыми, совершенно черными волосами. Его звали Валера. Он был электрик и постоянно выпивал. Приходил к ним чинить обогреватель. Или, как говорил этот Валера, козел, потому что от их козла у половины этажа вышибала пробки. Мама считала, что Валера цыган, А бабушка говорила, что никакой он не цыган, просто от выпивки с куревом почернел уже. Сейчас Валера или дядя Валера подошел к ним, нагнулся и весело спросил: "И чё рыдаем?" Саша даже обиделась: "Я не рыдаю. Ну я же вижу, чё нас и повесили." Электрик загасил сигарету и бросил ее между перилами, Окурок полетел вниз, наверное, долетел до первого этажа. "Дяденька, вы нам не поможете донести?" спросила вдруг Саша, показывая на тележку. Анька испуганно на нее посмотрела и отпустила ручку. «Восемьсот тринадцатую? Давайте! Ох, тяжелая! Что у вас там, мука?» Электрик поднял тележку одной рукой и понес. Он узнал Сашу и помнил номер ее комнаты. «А что, продают муку?» Саша подумала, не знает ли этот Валера, куда делась бабушка. «Продали уже! Весь магазин с утра растащили! Тележками вот так и тащут. «Где же тогда бабушка?» Саша совсем расстроилась. Она семенила за электриком, а Анька бежала за ней, страшно напуганная и Валерой, которого никогда не видела, и тем, что он подцепил ее видеомагнитофон, и самим попаданием в их грязный страшный дом. Наконец они пришли на свой этаж. Саша бросилась вперед открывать дверь, но уже возле комнаты стала делать вид, будто ищет ключ, и не может найти. Анька заволновалась: Ты что, ключ потеряла? Да я сейчас, медленно ответила Саша. Она не знала, что еще сказать. Не может же она вслух произнести, что просто боится открывать дверь при электрике. Вдруг он ворвется, а дома Женя. Электрик тоже смотрел на Сашу с ожидающим любопытством. Она же все копалась за пазухой, притворяясь, будто не может нащупать ключ. Анька стояла, прислонившись к противоположной стене. У нее было такое лицо, будто она из последних сил терпит как бы не описаться. И неожиданно выпалила. «У нас там не мука, а сахар». Электрик равнодушно посмотрел на тележку. «Сами закатите?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, достал новую сигарету, закурил и ушел. Саша сразу шикнула на Аньку. «Ты хотела, чтобы он к нам зашел? Мы же без взрослых!» Она округлила глаза и покачала головой. Анька сразу поняла, что то и другое означает что-то страшное. Саша достала ключ. «Нет!» – снова крестик. «Да что ж такое?» Сначала она притворялась, а теперь по правде потеряла ключ. Стала обыскивать все карманы, проверила даже под шапкой. «Ну, что ты возишься?» – со смесью страха и раздражения спросила Анька. Видно было, что ей очень хотелось быстрее спрятаться в комнате. «Чё, чё?» – вспомнила, наконец, Саша. «Ключи давай, ты же последняя ходила!» Анька выругалась, как баба Тоня. «Холера, ясно!» Она расстегнула куртку и достала ключи из кармана пижамы, который застегивался на две пуговицы. Наконец, они открыли дверь. Маленькая Женя так и лежала на кровати, но теперь вся спряталась под одеялами и долго не хотела высовываться, пока точно не убедилась, что пришли свои. «Ты пить хочешь?» — дежурно спросила ее Анька и стала все осматривать. «Описать». Женька мотала головой. Они сели на кровать, обнялись. Посреди комнаты стояла тележка, валялись шубы и ваза с деньгами. Обе смотрели на свои вещи одуревшими глазами. И, наверное, еще бы день так просмотрели, если бы Саша не вспомнила, что милицию до сих пор никто не вызвал. Поначалу Анька не двигалась с места, продолжая смотреть в упор на тележку и нервно качая ногами. «Слышишь? Говорю, надо же милицию вызвать!» — повторила Саша. «Автомат сломан, а другой телефон только в школе. И, может, в бане?» — горько и равнодушно ответила Анька. «Всегда очень деятельная, даже деловая. Сейчас она сдулась». «Сдалась». А вот и не права, Анька. Еще один телефон есть в библиотеке. Это ведь два шага от магазина. А до магазина три шага. Саша растормошила Аньку и велела закрыть за ней дверь. Я мигом. Прям пулей. А ты закройся, мало ли. Вон денег сколько. Настучат по голове. Она захлопнула за собой дверь и выбежала. Сейчас она совсем не боялась, потому что несколько раз уже за утро спускалась и поднималась. На лестнице было светло и тихо. Саша стремительно, наверное, меньше, чем за минуту, выскочила на улицу. Вот их двор, вот Ивовая аллея, вот дорога, за дорогой магазин, еще одна поуже дорога, библиотека. По пути она не встретила ни одного человека. На помощь позвать некого. Обычно кто-то на лесобазе всегда ходил, или с ночной смены возвращались, или шли на обед с утренней, бегали старшие ребята, болтались пьяные, иногда даже валялись. А сегодня, как назло, никого. Наконец, она добежала до библиотеки и прямо в одежде проскочила в читальный зал. «Тетенька, где у вас тут телефон? Мне надо срочно позвонить. Срочно!» Библиотекарша оторвалась от книги, сняла очки с толстыми стеклами, надела взамен другие и строго посмотрела на Сашу. Пришлось объяснять, что Аньку ограбили, что и баба Тоня с грабителями в квартире, а они убежали с вещами. Библиотекарша еще раз посмотрела на Сашу, но теперь испытующе. «Я сама наберу. Давай адрес». «Да я умею звонить. Можно я сама?» «Тебе не поверят. Решат, что дети балуются». «Адрес говори». Саша назвала адрес. «А квартира?» «Алло, алло, милиция? Это вам с зазвонят. звонят. На Камчатской двенадцать ограбили квартиру. Возможно, убили внутри бабушку. Номер квартиры». Библиотекарша вопросительно посмотрела на Сашу. «Номер какой? Говори быстрее. «Я не помню! Не помню я!» Саша не ожидала, что забудет, да еще в такой момент. «Это второй с конца подъезд, первый этаж, средняя дверь!» Библиотекарша все повторила в трубку, но сначала недовольно цокнула на Сашу языком. «Я кто? А вам зачем?» «Дударева Людмила Георгиевна, библиотекарь я!» «В библиотеке просто сижу!» «Почему из библиотеки звоним?» А больше нет у нас телефона. Девочка прибежала и попросила вызвать милицию. Людмила Георгиевна еще немного послушала голос в телефоне и вдруг сунула трубку Саши. Алло? Робко пискнула она в испещренную круглыми дырочками серую и почему-то холодную трубку. Я Саша. Нет, это не меня обокрали, мою подружку. Они выскочили с Женей, с шубами, видиком. Женя в трусах одних. Они у меня греются, а я побежала звонить. Мой адрес? «Судостроители 38. Квартира?» «Да у нас не квартира, дяденька, у нас комната. 813 тринадцатая. Трубка зашуршала. Людмила Георгиевна перехватила ее и уже хотела положить, но Саша закричала напоследок. «Вы побыстрее только! Там баба Тоня, она старая! Ее еще немцы пытали! СС!» В трубке сказали строго «Ждите!» А потом пошли гудки. Стало жарко. Саша от возбуждения и беготни страшно вспотела. Она сняла шапку, ослабила немного шарф. Захотела просто посидеть и отдышаться. Или хотя бы спокойно постоять. Увидела возле стены стул. Саша на него шлепнулась, шапку положила на колени. Потом развязала и стянула с себя шарф. Чуть-чуть. Она только чуть-чуть посидит и побежит домой. Ничего там с ними не случится. И она уже ничем не поможет. Саша осмотрелась. Рядом стоял стеллаж с красивыми большими книгами. Красными, вырезанными из бумаги буквами, на торце верхней полки было написано «Наша страна – наше достояние». Ниже уже синими – РСФСР. Под этой надписью лежали раскрытые книги с картами разных частей страны. С фотографиями гор, моря, озер. Одна книга была раскрыта на огромном снимке змеи. Саша внимательно все рассмотрела. «Разве наша страна не СССР?» «Давно уже нет», — сказала Людмила Георгиевна и подошла ближе. «А как она теперь называется? РСФСР, значит?» Людмила Георгиевна откашлялась в кулак. «Уже и не РСФСР. Это мы с прошлого года не сняли. Россия наша страна?» «Россия. Или Российская Федерация?» Саша оторвала из надписи «РСФСР» три буквы. Получилось РФ. «Вот так! Вы их вместе прилепите, и все!» Она показала в руке три смятые буквы. ССР. «А это куда?» Библиотекарша скомкала бумажки и выбросила в ведро. Букву Ф она аккуратно отлепила, взяла со стола клей в тюбике и приклеила рядом с первой буквой. Получилось хорошо. Саша еще немного посмотрела книги и уже хотела уходить, как вдруг спросила. «А у вас есть карта с Мексикой? Я хочу посмотреть, это далеко или не очень. Людмила Георгиевна удивилась. Тебе зачем? Такой маленькой. Я в книжке читала. Там на корабле из Испании в Мексику плыли. Ну, смотри. Библиотекарша посадила Сашу за стол и положила перед ней огромную книгу с картой. Страницы были аккуратно сложены гармошкой и расправленные заняли весь стол. Вот Испания. А вот так они плыли через океан в Мексику. Тут Людмила Георгиевна ненадолго замешкалась и стала водить в одном пятне карты пальцем, вспоминая, где находится Мексика. Вот, сюда они плыли. Наконец ткнула она пальцем. Саша прикинула путь через океан и все равно не поняла, далеко ли это было. А где здесь Теночтитлан? Теночтитлан? Теночтитлан? Теночтитлан? Людмила Георгиевна растерянно смотрела на Мексику будто вспоминая, где же этот город. Теночтитлан должен быть где-то здесь». Она неуверенно показала самую середину Мексики. «Спасибо», — сказала радостно Саша и побежала. «Подожди, подожди. Это что ж ты за книжки читаешь? Рано тебе про Мексику читать», — закричала ей вслед библиотекарша. Саша уже из открытых дверей крикнула ей. «А у меня других нет!» Это правда. Она читала книги из библиотеки юного читателя и учебники английского, потому что других интересных книг у нее дома не было. Лежали еще какие-то книжки-раскладушки, муха-цокотуха, колобок, про ежика, который собирал осенние листья. Все это Саша прочитала еще в садике. В читальном зале она прочитала «Шел по городу волшебник», «Денискины рассказы», «Ромка, Фомка» и «Артос». Больше в этом году ничего не успела, потому что брать с собой такие книги ей не разрешали. Другая библиотекарша из этой библиотеки так и сказала перед Новым годом, когда Саша хотела взять домой Денискины рассказы. «Рано тебе, изрисуешь еще». И предложила выбрать книжки для малышей. В школьную библиотеку Саша ходила редко. Она училась во вторую смену, а библиотека работала с одиннадцати. Только придешь, устроишься, как пора на уроки. Да и книг интересных там почти не было. Эта библиотека возле дома гораздо лучше. Саша не могла дождаться, когда же библиотекарши разрешат брать домой книжки в твердой обложке. Наверное, можно было попросить Людмилу Георгиевну на 10 дней незнайку на Луне. Саша никак не успевала дочитать эту книгу в библиотеке. А с Людмилой Георгиевной они вроде бы познакомились. Саша даже подумала, не вернуться ли ей за незнайкой. Но она уже перешла дорогу и приближалась к своему двору. Да и Анька не поймет, если Саша придет с книжкой. У них такое горе, она книги выбирает надо будет сходить завтра она дошла до крыльца свет на первом этаже не горел на улице уже стало серо неужели подступает вечер они ведь совсем недавно выбежали из анькина во двора страшновато заходить в дом но сил нет дожидаться взрослых саша отмерила от крыльца несколько шагов задрала голову и посмотрела на коридорные окна да на всех этажах кроме первого так и горел свет это терпимо это можно пережить Конечно, лучше бы встретить сейчас бабушку или покричать ее, вдруг она успела вернуться. Кстати, интересно знать, откуда и куда вообще бабушка пропала. Еще лучше дождаться маму. Но мама сегодня придет поздно, у нее обход. Саша уже много раз ходила с мамой на обход учеников. Весной и осенью все преподаватели училища, или как их называли мастера, должны приходить в гости к своим ученикам, проверять, как те живут, все ли у них есть. Узнавать, почему не появляются на занятиях и не сдают контрольные. В училище у мамы на занятия не ходили больше половины класса, то есть группы. Сегодня и завтра последние два дня, когда мама должна проверить всех. Она еще вчера утром так и сказала. «Сегодня и завтра рано не ждите. Пойду к своим ходилкам-бродилкам». Так она называла тех, кто часто пропускал занятия. Хорошо бы сейчас пришла мама. С ней бы можно было всем вместе пойти проверить бабу Тоню. Саша наконец переступила порог крыльца, шагнула в еще не черное, но тоскливо-серое пространство подъезда. Странно, ведь она в первый раз за сегодня вспомнила маму. Обычно она еще до уроков несколько раз маму вспоминает. Даже как-то стыдно. Мама днями работает, чтобы ее прокормить, одеть, обуть, а она совсем по маме не скучает. Саша медленно с опаской поднималась по лестнице. Ну, а мама? Интересно. Мама-то сама часто вспоминает Сашу. Никогда не было, чтобы она вернулась с работы и сказала, «Я весь день о тебе думала». Вчера Сашу чуть не затоптали. Сегодня она осталась без хлеба и без бабушки. Хотя мама, наверное, не знает, что хлеба-то они не купили, что бабушка пропала. Ой, а школа-то? Они бы и не успели в школу. Вряд ли. Саша, может, и успела бы, но ведь Аньке не в чем идти и Женю одну не оставить. Милиция приедет, она попросит им справки дать, чтобы за прогул не ругали. Если бы мама знала, что Саша в школу не пошла, точно бы переживала. Второй этаж. Саша ведь так ничего и не знает про Светку. Она заглянула в коридор, он весь был залит теплым и безопасным светом. Даже в самом конце возле Светкиной двери было светло. Надо, наверное, зайти к ней. Вдруг ее мама не прочитала записку и до сих пор не знает, где Светка. Саша свернула в коридор, И она даже заходить не будет, только постучит и спросит. Ведь дома Анька с маленькой Женей. Да еще милиция может приехать. «Тетя Люся! Тетя Люся!» Она торопливо застучала по двери. В комнате послышались шаги. «Это ты?» «Светка! Светка дома!» «Я это! Я!» Светка отперла. Она была в полинялом фланелевом халатике, в меховых чунях. Рука ее, загипсованная, висела на скрученном бинте. «Заходи!» сказала она, шире открывая дверь. «Да мне это... мне некогда. У меня там Анька с сестрой сидят, их ограбили. Я только узнать, как ты...» «Хорошо я», — сонно ответила Светка. «А мама? Мама тебя сразу нашла?» «Сразу». Светка просунула палец под край гипса и почесала руку. «Ну, я потом зайду, хорошо? Там милиция должна к Аньке приехать. Ты представляешь, они прям голые выскочили из окна в одних шубах. Светка все так же безучастно и даже равнодушно на нее смотрела. Видно было, что ей Аньку с маленькой Женей совсем не жалко. Я пойду, да? сказала еще раз извиняющимся тоном Саша. Ты тут осторожней. Ксенофонтовых обокрали тоже утром. Даже замки вырезали и унесли. Закрывайся давай, и не подходи к двери. А если они придут? очнулась наконец Светка. Хм. хари тогда с балкона, чтобы услышали. Прыгать тебе высоко. Потом она подумала и добавила. «Да к тебе и не придут. Они к челнокам ходят. У тебя мама где работает? В пароходстве?» Испуганно ответила Светка. «Вот видишь, не бойся». Она махнула Светке рукой и побежала на освещенную лестницу. До своей двери она добежала на одном дыхании. Стучать не пришлось. Анька ждала ее и все время прислушивалась к шагам. Как только услышала Сашу, сразу открыла.